Глава 4 Проходите. Помощник мужа распахнул передо мной дверь его квартиры и посторонился, пропуская внутрь. Я вошла, сбросила чешки и осмотрелась. «Антон передал, что вы можете выбрать себе любую из гостевых комнат». «Разве мы не будем вместе в его спальне?» Состроила я удивленное лицо и, заметив, как растерялся Андрей, рассмеялась. Да расслабьтесь, я шучу. Продукты должны быть в холодильнике. Если что-то понадобится, сообщите. Вот мой номер. Он любезно протянул мне визитку. Также пришлите пункты, которые хотите видеть в договоре. Сегодня его составят. Завтра сможете подписать. Есть еще вопросы? Нет, пока. Ответила я устало. В таком случае, до встречи. Мужчина отдал мне сумку, которую благородно вызвался понести. «Кстати, может оставить мне на всякий случай номер Антона?» – окликнула я его. «Пусть лучше он сделает это сам». Я разместилась в первой попавшейся комнате, бросила сумку на пол и трупом рухнула на кровать. Сил не хватало даже на то, чтобы дышать. Всю ночь я провела в дороге, от волнения не могла спать. Получается двое суток практически без сна. Не знаю, как я выдержала до сих пор. Меня разбудили голоса. Один – грубый мужской, второй – визгливый женский. Они громко о чем-то спорили, и я прислушалась. «Я ни за что на такое не соглашусь!» Громко кричала девушка. «Пусть проваливает в гостиницу!» «Ты, видимо, меня не слышишь!» Каково ее условие, признала я в говорящем мужа. Условие, мысленно повторила я, черт, я забыла составить пункты для договора, сколько же времени? Посмотрела на телефон и чуть не застонала, обнаружив на экране восемь вечера и в придачу десять пропущенных от сестры. Поспала, называется, поднялась с кровати и пригладила растрепанные волосы, пытаясь прийти в себя. и мгновение даже забыла о ссоре за дверью. «Да брось ты! Нашла, кому ревновать! Она провинциальная замухрышка!» После такого заявления мужа я резко пришла в себя. «Замухрышка, значит? Зашибись! Лучший комплимент в моей жизни! Нет, я, конечно, не претендую на мисс Вселенную, но и страшилой никогда не была». Да вообще считают, что не существует некрасивых людей, есть только уродливые души. Ну, конечно, по сравнению с его силиконовой Барби, я бесцветная простушка, чего уж там. «Я ревную!» – ее голос напоминал скрип сухого дерева. «Такие, как я, не ревнуют! Это их должны ревновать!» «Тогда подожди, и скоро сама все увидишь!» — добавил муженек спокойно, будто бы ситуация не особо его волновала. — Ага, как бы не так. Я специально не выйду к ним в таком потасканном виде. Пусть хоть треснут от ожидания. — Мне плевать, как выглядит твоя бывшая. Я не позволю с собой так обращаться. Уладь это немедленно, иначе больше никогда меня не увидишь. — воскликнула его пассия, и через несколько секунд громко хлопнула дверь. «Вот и по делам!» — позлорадствовала я, усмехнувшись. «А теперь можно и в душ. С мужем я тоже пока как-то особо не горело желание встречаться. Для начала нужно собраться с мыслями и взять себя в руки. Итак, когда я ехала сюда, была уверена, что как только останусь одна, разревусь на взрыв. Непременно бы так и было, если б я не вырубилась без задних ног». Эта встреча спустя столько лет оставила глубокие раны на моей душе. Я надеялась, что, узнав причину, по которой он не приехал ко мне, успокоюсь. Но нет, все стало гораздо хуже. Теперь я знаю, что с самого начала была не нужна. Мной воспользовались и забыли. Слова о любви были гнусной ложью. Господи, какой же идиоткой я была! Как же мама с сестрой были правы, и теперь невыносимо больно от этой тяжелой правды. Наверное, больнее, чем когда-либо за пять лет. Встала под тропический душ, и вместе с каплями воды по щекам покатились слезы. Оперлась ладонями о холодную стену перед собой, пытаясь удержаться на ногах. Эти мысли ломали меня, разжигали пожар внутри, пуще прежнего. От моих надежд не осталось ничего. Мечты превратились в прах, но самое горькое то, что я не знаю этого человека передо мной, будто незнакомец. Он совершенно не такой, каким я его запомнила, не мой муж. Я обманула сама себя, и это самая печальная ирония. Мне ужасно сильно хотелось сейчас расклеиться, хотелось дать волю чувствам выплеснуть на Антона всю свою горечь. Но я не могла. Не могла, потому что должна строить из себя бесхребетную дуреху. Иначе, как еще я смогу объяснить им, зачем осталась здесь? Нет, без сомнения, я хочу его проучить. Только это не основная причина. Немного успокоившись, я вышла из душа, заматываясь на ходу в белоснежное полотенце. И не стала сразу одеваться, потому что еще не решила, выйду ли я сегодня из комнаты или нет. Развернула мокрые волосы, и они вьющимся каскадом рассыпались до поясницы. Посмотрела на себя в зеркало. Под глазами остались темные круги. Губы и ноздри припухли от слез. Нет, в таком состоянии точно не покажусь перед мужем. И только я приняла решение, как дверь приоткрылась, и в комнате появился Антон. Собственной персоной. «Стучать не учили?» Сходу гаркнула я, поправляя полотенце на груди. «Хотел проверить, спишь ты или нет?» Безэмоционально бросил тот. «Проверил?» Посмотрела на него недовольно. «Нужно поговорить», — озадачил муж. «Прямо сейчас?» «Можешь одеться». «О!» «Спасибо, что разрешил», – съязвила я, не сдержавшись. «И не обязательно было говорить своей любовнице, что я замухрышка», – выговорила, сама не ожидает себя. «Жду в гостиной», – только и ответил он, прежде чем скрылся за дверью. «Ты, между прочим, тоже не Серкан Балат», – пробубнила ему вслед, облачившись в повседневные джинсовые шорты и белый топик. Я отправилась на разговор с мужем, что ему понадобилось на ночь глядя. Как и предполагалось, тот терпеливо ждал меня в гостиной. «И о чем ты хотел поговорить?» Уселась по-хозяйски напротив него. «Кто такой Серкан Балат?» Вдруг выдал тот с того ни с сего. «Что?» Удивленно округлила я глаза, затем усмехнулась. «Мужчина моей мечты устраивает». «Плевать!» – отрезал муж бесцеремонно. «Чего ты хочешь?» «Я, кажется, уже озвучила чего?» «Оставь свои игры для идиотов!» – гаркнул муж. «Чего ты добиваешься на самом деле? Денег? Сколько? Назови любую сумму, и завтра получишь ее!» «Мы ведь уже все обсудили!» – напряглась я. «Ты реально думаешь, что я буду с тобой жить два месяца?» Ты глупая или притворяешься? Так, все ясно. Я вскочила на ноги, собираясь уходить. Сядь на место, я еще не закончил. Повысил он тон. Так встань и закончи. Ответила я тем же, и когда он поднялся, прошипела, глядя ему в глаза. Ты последний человек на земле, который может мне указывать. Тогда какого ты здесь забыла? Только не милей чушь о потерянных годах. Не поведусь. Что ты задумала? Хочешь залезть ко мне в постель и залететь? Надеюсь, что таким образом этот брак станет настоящим. Так запомни, этого никогда не будет. Вот здесь прямо-таки стоило влепить ему пощечину или хотя бы плюнуть в его надменную морду. Но я снова все проглотила и даже не подавилась. Терпение. Главное терпение. Все остальное потом. «В постель? К тебе? Да ни за что в жизни!» Брезгливо поморщилась. «Хочешь знать, чего я хочу? Так слушай и запоминай. Я хочу почувствовать, каково это быть женой. Потому что пять лет считала себя замужней женщиной. Потому что, когда ты не появился спустя полгода, как обещал, я все равно продолжала ждать. Да, наивная, глупая. Но вот такой я была, что поделать. Знаешь, как сложно было рассказать об этом позоре семье. Но я оправдывала все великой любовью. Я даже не заметила, как пролетели эти пять лет, потому что не жила, а существовала. Когда за мной пытался кто-то ухаживать, то неизменно слышал от меня, что я замужем. Мои друзья, знакомые, знали, что я замужем. И потом стали смеяться, мол, где мой муж объелся груш? И это только малая часть того, что мне пришлось по твоей вине пережить. Поэтому я, как минимум, заслуживаю эти два месяца твоих мучений. Ясно? Больше не поднимай эту тему. Другого ты от меня не услышишь. Как трогательно. Можно начинать рыдать? Выдал Антон, состроив страдальческую гримасу. Можешь начинать готовиться к нашей годовщине. Я здесь надолго, бесчувственный мудак.